Глава 30. Неожиданности начались на следующий день после пирушки. Вместо общей тренировки короля варваров и еще пятерых воинов псих вызвал на домашнюю арену отдельно. Молоденькому смазливому гладиатору, с кем раньше королю не доводилось общаться, и анариону выдали мечи. Точнее, то, что рабовладелец ими считал. Гримаса шока и брезгливости на лице его величества не укрылась от взгляда хозяина. «Что?» — с издевкой спросил псих через переводчик. «Твой личный был лучше?» — примерно настолько, насколько отличается ювелирное кольцо из авторской коллекции от детской проволочной плетенки. Псих захохотал. «Чувство его есть, ценю. Оно тебе сегодня пригодится». «Ну, вы мне тут изобразить, что можете. Красиво! А хорошо себя проявишь, Рио!» Хозяин впервые с момента покупки снизошел до настоящего, как он думал, имени своего раба. «Я тебе на серьезные игры серьезное оружие подгоню. Может, на заказ даже, если заслужишь!» А как и уже множество раз до этого, скрутил внутри рвущийся наружу гнев. Прикрылся холодностью и безразличием. Помереть легко, жить сложнее. Снова и снова напоминал он сам себе сказанную Таурахтару фразу. Что нужно сделать? Голосом, в который постарался вложить максимум безразличия, спросил его величество. — Давайте начнем с боя! Король отошел немного в сторону, чтобы при замахе не задеть кого-то ненароком, и дал знак напарнику, чтобы тот нападал. Мечи скрестились, что тут скажешь. Анрион понятия не имел, кто и где обучал юношу, но обращался он с мечом, как с топором. Королю, чтобы закончить этот бой, хватило бы и нескольких секунд, но псих сказал «красиво», и король постарался ему подыграть. Однако битва на мечах, даже бутафорских, не тот танец, который можно захватывающе станцевать в одиночку. — Достаточно, — остановил этот фарс хозяин. Удивительно, но псих не выглядел расстроенным. «Неком! Выдай Нептуну трезубец с сетью, а остальным кинжалы и щиты!» А потом обратился к Анариону. «Как-нибудь эффектно покрутить мечом можешь?» Король пожал плечами и проделал легкие быстрые движения, прокручивая оружие вокруг руки, несколько восьмерок перед собой, перебросил меч в левую, повторил и поднял глаза на вставшего со своего трона психа. Тот аж светился от восторга, отчего Анриону захотелось по сплюнуть. — То, что надо! Сегодня вечером к Беретти придут подруги, и она их хочет угостить по-царски. Так что заказ оплачен весьма щедро. Сейчас потренируйтесь часок и идите отсыпаться, чтобы быть в форме. Псих заржал и, недвусмысленно зажав пах, подвигал бедрами. Гладиаторы, сально переглянувшись между собой, загоготали в ответ. А почувствовал, как кровь начинает стучать в висках. Тщательно день ото дня сдерживаемая ярость прорывала оборону. «Я не буду в этом участвовать», — четко произнес его величество ледяным голосом, встречаясь глазами с психом. Все звуки на арене вмиг исчезли. Белки глаз хозяина за доли секунды налились кровью, как у быка на кориде. Был у гномов в ежгере такое развлечение. Что? Прорычал он, и эхо зловеще разнесло слово по залу. Анарион, не отводя взгляд, но рефлекторно перехватывая меч боевым захватом, проговорил: Я воин, а не бордельная жрица. Ты сраный кусок мяса! Заорал псих, вцепляясь пальцами-сосисками в заградительную сетку. Будешь делать, что я прикажу. Не в этом случае. «Парни, объясните этой паскуде, как плохо отрываться от коллектива!» Отступая ближе к стене, король хорошо себе отдавал отчет в том, что будет. Но и не сомневался ни на секунду в своем решении. А Нареона даже стала наполнять какая-то иррациональная радость. И пусть у него в руках всего лишь тупой меч, зато и не надо себя сдерживать и контролировать, тщательно выверять удары. Гладиаторы, подступившие плотным полукругом, напали разом. Анриону приходилось быть очень быстрым, чтобы одновременно не подпускать к себе кинжальщиков, пресекать выпады трезубца и следить за нелепыми заходами мечника. Его Величество, казалось, даже не осознавал, что он один против пятерых. В нем уже отчетливо звенело, задевая каждый нерв, песнь настоящего боя. Первый из строя был выведен смазливый юноша. Если бы оружие не было бутафорским, парень бы уже остался без кисти. А так ничего, через пару недель рука заработает. Второй, один из тех, что с кинжалами, получив мечом плашмя, силой по уху, упал, отключившись. Трое других сражались значительно лучше. К тому же Анрион начал уставать. Противостоя толпе, приходилось поддерживать слишком быстрый темп боя. Ему пару раз таки досталось от Нептуна, но хорошо, что не в рабочую руку. «Стоп!» — неожиданно раздался повелительный голос психа над ареной. Оставшаяся тройка отступила, а Нарион сразу обратил внимание, что не только он слишком часто дышит. У нападавших тоже под струйками бежал по спине. Охватило досада, возможно, у него были шансы выиграть этот бой, хотя какая разница. «К Беретти он не пойдет все равно!» «Некан, веди его ко мне в кабинет!» Распорядился хозяин и направился к выходу с балкона. Анриону кинули ошейник, который он безропотно надел. Погибнуть по глупости у него в планах по-прежнему не было. Кабинет психа находился тут же, около арены, в одном из отсеков. Очень просторный, как и везде на базе металл, стекло и пластик. Зато здесь чувствовали стиль и даже какая-то изысканность. Опираясь на свой опыт, король подумал бы, что это офис законника или главы промышленной гильдии, но не у гладиаторских боев. Псих ткнул Анриону в сторону стоящего у стола кресла, а обоим охранникам махнул рукой на выход и под их недоуменные взгляды заблокировал дверной створ. Прошел к столу и, несмотря на свой немалый вес, присел на его крышку лицом к королю. Пожалуй, напади его величество сейчас, он бы успел свернуть этому борову шею раньше, чем тот нажмет на электрошок. Ну а что делать потом? К свободе такая выходка его не приблизит, скорее наоборот. Надежнее послушать, что псих скажет. Не просто же так он притащил его в кабинет для разговора с глазу на глаз. В карцер можно было кинуть прямо с арены. Рабовладелец взял сигару из стоящей на столе коробки и протянул ее Анриону. — Хочешь? — не курю. Сухо отказался его величество. Псих пожал плечами и бросил. — Ну и хорошо, здоровее будешь. А сам отрезал кончик специальным ножом, чиркнул зажигалкой, закурил табак и медленно выпустил клубы дыма. — Ты, наверное, думаешь, что я вот такой весь из себя садист, и мне в кайф ваши боли и унижения? — продолжил хозяин совершенно несвойственным ему голосом, без гонора и опломба. — А нет, я просто очень люблю деньги. И это, в отличие от многих, не скрываю. Точнее, даже не деньги, а благо и возможности, которые они дают. И в людях разбираюсь неплохо. А саркастично улыбнулся. Псих выдохнул к потолку колечко, изучающий на него посмотрел и продолжил. Вот даже сейчас догадываюсь, о чем ты подумал. Разбирайся ты в людях, не дал бы зубру обвести себя вокруг пальца. А? Удивлен? Вижу, вижу. Мне хватило полуминуты перед решеткой, чтобы понять, кого я хочу купить. Догадываешься как? По глазам. В твоих были стали огонь, а у мрака лишь злость и апатия. Зачем переплачивать за того, кто не жилец? Рох сильный, — не согласился король. Псих пожал плечами и выдохнул новое колечко. Рох, может, и был таким, но теперь он мрак, а мрак таким не будет. Его настолько не устраивает жизнь, что об этом кричит противником его подсознание, умоляясь с ней покончить. По моей практике год, от силы два, но я вообще о другом. Не увидев на тебе следов боя, я сразу понял, что Зубр не выпускал тебя на ринг. Как бы воин хорошо не сражался, отмеченный неизбежный. Но если бы я сразу согласился на три, этот жмот решил бы, что продешевел, и в следующий раз запросил еще больше. Так вот, а сейчас я хочу, чтобы ты стал моим телохранителем. Ошейник я с тебя, конечно, не сниму, но меч дам. Настоящий, боевой. У Анариона расширились от потрясения глаза. Не боитесь, что я его всажу вам в спину. «Знаешь, нет». И псих совершенно невозмутимо выпустил еще колечко, и почти сразу второе, стараясь, чтобы меньшее пролетело сквозь большее. «Ты умный и расчетливый. Это я тоже сразу понял. Ну какая выгода в моей смерти? Тебя выкинут в космос или отдадут другому хозяину, если найдется смельчак. Но, вероятнее всего, просто отправят в шахты. Тебе здесь условия кажутся убогими». Так там они, поверь, в разы хуже. Нет, нам куда выгоднее договориться. Ты меня охраняешь. Я тебе даю отдельную удобную каюту и жизненные радости в пределах разумного. Меня не настолько привлекает комфорт. А вот сейчас мы подошли к главному. Через три месяца будет схватка года. Это самые серьезные и самые прибыльные бои. В финальном раунде победа достается живому. Все просто. Так вот, пока ты не проиграл ни одного боя. Если так пойдет и дальше, я хочу выставить на схватку тебя. Выиграешь ее, и ты свободен. Анарион рассмеялся. Я далеко не так наивен, чтобы в это поверить. Никто не отдаст курицу, несущую золотые яйца. Псих несколько обиженно пожал плечами. — Не веришь? Спроси у стариков в отсеке. Я уже дважды отпускал. Вы все равно ничего не знаете о нас, ни координат, ни даже названий кораблей. Так что, чего мне бояться? А дерутся намного лучше те, кому есть за что». Король приподнял бровь. «Разве сама жизнь недостаточно весомый повод?» Псих развел руками, выражая, что он удивлен. «Есть категория людей, для которых свобода ценнее». Именно они в Средневековье умудрялись прорыть из тюрем подземные ходы ложкой. И очень похоже, что ты, Рио, из таких. Ну так что, согласен? На самом деле, Анрион был согласен и сразу. Новая должность даст ему куда больше знаний и свободы. Он же именно этого и хотел. Король и сейчас задавал вопросы с единственной целью — выудить из хозяина как можно больше информации а заодно и получше понять, что он за человек. Противника надо знать досконально. Только так можно предугадать его следующий шаг. Еще одно условие. — Вот наглец! — скорее с восхищением воскликнул псих, хлопая себя по бедру. «Говори — Говори! Старик, которого дали в довесок. Он слаб, ему нужны прогулки и свежий воздух. — У вас есть здесь оранжерея, парк? «Дайте мне возможность его выводить хотя бы на полчаса, но ежедневно». «Зачем тебе это?» — насторожился хозяин. «Он похож на моего отца, который сейчас тоже остался без сына. Я очень надеюсь, что, помогу я, найдется кто-то, кто и ему поможет». «Договорились? Дерись лучше, и через три месяца я тебя высажу где-нибудь в зачуханном городке. Пойдешь там в полицию и можешь даже честно рассказать про пиратов». Еще пара недель на формальности, перелет, и твой старик будет счастлив. Однако услуга за услугу. Ты мне натренируешь еще четырех мечников. Вот ж нет. Зачем мне конкуренция? Псих поморщился. Да я ж не прошу до твоего уровня. Просто так, легонько, чтобы выйти могли на ринг и в грязь лицом не ударить. Хорошего тренера на меч днем с огнем не сыщешь а на арене традиционный бой особенно ценится. Обучу. Но вы больше не берете на меня заказы на бои с услугами. Я понятно изложил?» Псих снова захохотал. «Понятно, понятно. Вот дурик. Там же не все старухи, как берет-то, И молодые!» Псих изобразил руками силуэта в виде восьмерки. «Вполне ничего попадаются. Но дело твое». Псих себя считал знатоком людей, А Нориону было удобно, чтобы хозяин заблуждался, будто люди и эльфы ничем не отличаются. Дни шли, информация от Гектора не менялась. Феравелл, видя, как все больше и больше погружается в пучину отчаяния его сестра, подолгу блуждая одна по парку, рассказал ей о просьбе Нику и о том, что было еще другое сообщение с координатами, которые уже установлены. Теадра сразу ожила, начала задавать вопросы. Ее щеки покрылись румянцем от волнения, и Феровал не рискнул ей выкладывать всю правду до конца. Ник честно поведал князю Золотого Сияния, что год назад к пиратам попал еще один человек. Военный инженер, ученый с галактическим именем. Вернувшись год назад с Валинура его брат подключил все свои связи, задействовал ресурсы и спецслужбы нескольких планет. Леграс Индастри основательно добавила финансирование организованной правительственной спасательной миссии. И до сих пор ничего. Точнее, каждый раз были какие-то зацепки, расследование уже шло по следу, и, казалось бы, вот-вот, Но как злой Рок, в последний момент либо крейсера заставали уже покинутую пиратскую базу, либо гибли подозреваемые. Ник передал данные о пропавших эльфов и секторе последнего сообщения на спасательные корабли. И, похоже, сам сходил с ума, не зная, что предпринять. В последний звонок младший Леграз попросил сделать максимально подробный рисунок корабля. Ферравелл посадил вместе эльфа-свидетеля и королевского живописца и стоял над душой, пока они, наконец, не родили образ, идентичный тому, что сохранила память воина. К сожалению, было темно, и особенных деталей у транспортника выявить не удалось. Но князь очень верил в технический гений Ника. А что ему еще оставалось? Только верить и надеяться к счастью театра ободренная новостью несколько дней прямо светилась угроза потерять ребенка по словам врачей миновала и сестра возобновила тренировки которые не только положительно влияли на тонус тела но и на ее дух в свистеле они переписывались ежедневно княгиня сразу как узнала о ситуации собиралась вернуться в столицу но театра ей запретила Вестеле сейчас была нужнее в родном княжестве. Тем более, что ее сестре действительно необходимо поправить здоровье. Но, несмотря на отправленный портрет, новостей все не появлялось. Сотни, сотни обитаемых планет. Феравеллу никогда и в голову не приходило, что их так много. Николас смог подсоединиться к тысячам баз данных, написал специальные программы обратки, ищущие похожие корабли. Джаред консультировался с ведущими инженерами-транспортниками. Удалось определить примерный тип судна и часть сделанных на нем модификаций. Круг вроде бы опять сужался, но до чего же медленно. театра держащее лицо на публике наедине с братом, сникало. И сейчас, идя по коридору, взявший на себя часть рутинных обязанностей сестры Феравелл, осознал, что не видел Теадру уже больше суток. Его это обеспокоило. Князь направился к королевским апартаментам, но застал там только горничную. «Ее Величество последние дни появляется в комнатах лишь для смены платья», сокрушенно произнесла девушка. Князь, даже не раздумывая, где искать Теадру, направился к личным покоям Анриона. Тут у дверей стояла охрана. Простите, королеве не здоровится, и она не разрешила никого пропускать. Эльф, не сильно старше фиравела виновато преградил ему путь. — Я ее брат! — повысил голос князь, хотя крайне редко, даже живя в сиянии, включал повелевающие нотки. — Знаю ваша светлость, но распоряжение было никого. — Глупая ситуация. У охраны четкий приказ, и даже если он решит пройти силой, Эльфы тоже обнажат клинки, невзирая на то, что его знают, и на княжеский титул. Это, несомненно, хорошо, если посмотреть под другим углом. Ферравелл мог знать наверняка, что сестру будут охранять беспрекословно, даже ценой собственных жизней. Но с другой, демоны побери, как же ему с ней поговорить? Доложите, что это я с очередным донесением из Золотого Сияния, — отчеканил Ферравелл. Придется заморать душу ложью, но лучше так, чем потом жалеть, что не смог уберечь единственно оставшегося близкого эльфа». Воин охраны нырнул в королевские покои и, вернувшись через минуту, доложил. «Заходите и ожидайте в гостиной, ее величество вас примет». Феравелл коротко кивнул и быстро зашел в апартаменты, плотно прикрывая за собой дверь. Тут было все абсолютно так, как при Анрионе. Каждая, даже самая маленькая вещь на своем месте, как в музее, промелькнула непрошенная мысль, и Феравел содрогнулся. Гнать, гнать, все сомнения в зашей! Его Величество жив, и сообщение на комме тому подтверждение. Юноша прошел через комнату и остановился у дверей в личный покой короля. В эту же секунду дверь спальни приоткрылась, и в проеме показалась ощеренная рысья морда с огромными клыками. «Кью, и ты туда же!» — досадливо произнес князь и перешел на едва слышный шепот. «Я нужен ей, Кью, пропусти. Знаешь же, что от меня сестре ничего не угрожает». Рысь критически осмотрела юношу и, закрыв пасть, посторонилась. В комнате были задернуты шторы и стоял полумрак, как, простите боги, в склепе. На огромном королевском ложе с краю была едва заметно маленькая хрупкая фигурка. Теадра, несмотря на то согласие принять его светлость, до сих пор была в ночнушке, а перепутанные волосы спадали по плечам. Она сидела, уткнувшись лицом в мужскую рубашку, которую прижимала к себе скрещенными на груди руками. Именно в эту секунду Фировал почувствовал, что детство закончилось навсегда. Что говорить, судьба и так князю благоволила. С малолетства его окружала любовь, а когда он подрос, то рядом в качестве советчиков и опоры всегда были сначала отец и сестра, а потом его величество. Теперь пришло время отдавать долги, стать самому опорой тем, кому он нужен. Феравелл пошел вдоль окон, раздергивая шторы. Сестра встрепенулась и повернула в его сторону малиновые опухшие глаза. Внутри князя все сжалось. Он вообще не помнил ни разу, чтобы театра плакала. — Ты тоже думаешь, что его уже нет в живых? — сходу задала свой главный вопрос сестра. — Я уверен, что таких, как Анрион, очень сложно отправить в бессмертные земли четко проговорил фираэл подходя к сестре опускаясь перед ней на колени и ловя ее взгляд пусть видит что он убежден и не колеблется я чувствую чувствую что он жив понимаешь всхлипнула театра но все на меня смотрят такими сострадательными глазами бедная вестыле как она выносила все это пятнадцать лет но ведь мараик так и не вернулся а вдруг никаких вдруг Категорично отрезал Феравелл, беря руки сестры в свои. «Он обязательно вернется. И даже если мы оба с тобой заблуждаемся, у вас истинный брак. Вы непременно встретитесь в любом случае, только чуть позже. А теперь подумай о сыне». Теадра инстинктивно выдернула одну ладонь и накрыла ею живот. «Представляешь, какое смятение от твоих мыслей и эмоций сейчас чувствует малыш?» Театра снова всхлипнула и погладила через кожу растущее в ней дитя. «Его Величество вот этого всего затворничества не одобрит!» — кивнул Феравелл в сторону окон. «Давай, приводи себя в порядок и пойдем думать, где и как искать твоего мужа. Ну и управлять страной!» Феравелл усмехнулся и поднялся на ноги, по-прежнему не выпуская кисть сестры. «И тебе не помешал бы легкий спаринг. Театра свободной рукой утерла глаза и улыбнулась. — Ты будешь, как и Анарион, все время поддаваться? — Конечно, буду. Я ж не желаю нанести вред племяннику. Зато ты хотя бы разгонишь кровь по телу и почувствуешь силу. — Женщинам не дано ее ощущать. — Вообще я имел в виду другое. Но если уж зашла речь об этом, Феравелл заговорщически понизил голос то, думаю, для планетарной энергии нет никакой половой разницы. Просто девочек этому не учат с трех лет по несколько часов в день. Но сила, она разлита везде, и в тебе ее больше, чем в ком-либо. Ты сердце Валенора, Теадра. И давай уже, встрепенись. Сердце должно не только чувствовать, но и биться. Феровел потянул сестру за руку, и княжна, наконец, поднялась. Тебе помочь привести себя в порядок? Прислать горничную? — уточнил князь. Теадра активно замотала головой. — Что ты? Нет. Никто не должен видеть меня такой. — Вот и славно. Жду тебя через полчаса на полигоне. Разомнемся и пойдем завтракать. И князь направился к двери, только сейчас обратив внимание, что весь их разговор Кьюил лежал, перекрывая вход в спальню. — Фир! — окликнул его уже у двери сестра. Князь обернулся. — Спасибо, — с глубоким чувством проговорила театра. — Всегда пожалуйста, — улыбнулся его светлость.